Глава восемьдесят 86. Меня взяли в плен, думал шеф, расхаживая взад-вперед по салону стоящего перед ангаром транспортного самолёта C-130. Он согласился полететь в Стамбул, чтобы помочь Сински в ее стараниях предотвратить беду. Шеф надеялся, что сотрудничество с Сински смягчит последствия, которые может иметь для него то, что он сам того не сознавая, способствовал кризису. Так или иначе, я теперь в ее власти. Как только самолет подрулил к правительственному ангару в аэропорту Ататюрка, синские ее люди сошли с него. А шефу и нескольким сотрудникам консорциума глава ВВС велела остаться на борту. Шеф попытался было выйти подышать воздухом, но путь ему с каменными лицами преградили пилоты. Они напомнили ему указание доктора Сински всем находиться в самолете. Лох, подумал шеф, садясь, Неопределенность собственного будущего начала всерьез его беспокоить. За долгие годы деятельности шеф привык быть первичной силой, кукловодом, тем, кто дёргает за веревочки. И вдруг его могущество, как не бывало. Зобрист, Сиена, Синский. Каждый из них по-своему бросил ему вызов, даже манипулировал им. Теперь в транспортном самолете ВОЗ, без иллюминаторов, по странному стечению обстоятельств, ставшим для него тюремной камерой, Он приходил к мысли, что удача от него отвернулась, что его нынешнее положение возможно некое кармическое воздаяние за нечестную жизнь. Я зарабатываю свой хлеб ложью. Я поставщик дезинформации. Хотя шеф не один торговал ложью в этом мире, он утвердил себя как самая крупная рыба в пруду. Рыбешка помельче, совсем другая порода. Даже отдаленных сравнений с ней шеф не любил. Доступные через интернет фирмы с такими названиями, как Alibi Company или Alibi Network, делают по всему миру хорошие деньги, помогая неверным мужьям и женам изменять своим супругам тайком, обещая клиенту ненадолго остановить время чтобы он мог безнаказанно побыть вне семьи. Эти организации достигли немалого мастерства в сотворении иллюзий: Фальшивые деловые совещания, фальшивые визиты к врачу, даже фальшивые свадьбы. И все это подкрепляется имитацией приглашений, поддельными брошюрами авиабилетами, подтверждениями из отелей и даже специальными контактными телефонными номерами. На самом деле, номерами «Алиби Company где опытные профессионалы изображают из себя служащих отелей или еще кого-нибудь, кого надо изобразить ради иллюзии. Шеф однако никогда не тратил время на такую мелочевку. Обман, которым он занимался, всегда был крупномасштабным. Шеф обслуживал тех, кто мог заплатить за высококачественную работу миллионы долларов. Правительство крупные корпорации время от времени какую нибудь важную и сверхбогатую персону этим клиентам для достижения их цели консорциум предоставлял все свои технические средства, людей, опыт и творческие ресурсы помимо прочего им гарантировалось, что в любом случае от иллюзии сфабрикованной, чтобы придать их обману правдоподобие, никакая ниточка к ним не приведет. Задаваясь целью поднять фондовый индекс, оправдать войну, выиграть выборы или выманить террористы из укрытия, сильные миры сего полагались на масштабные схемы дезинформации, формировавшие у людей ложные представления. Так было всегда. В 60-е русские создали целую фальшивую шпионскую сеть, Не один год специально позволявшую британцам перехватывать данные, которые вводили их в заблуждение. В 1947 году близ Розуэлла, штат Нью-Мексико, ВВС США устроили целую инсценировку, чтобы катастрофу, случившуюся с секретным летательным аппаратом, выдать за падение НЛО. А сравнительно недавно всему миру внушили, что в ираке есть оружие массового уничтожения. Почти три десятилетия шеф помогал могущественным людям защищать, сохранять и наращивать свое могущество. Хотя он был исключительно аккуратен в выборе клиентов, его не оставляли опасения, что когда-нибудь он возьмется за то, за что браться не следует. И вот этот день настал. Шеф был убежден, что всякий грандиозный крах следствие чего-то одного, произошедшего в некий роковой миг: случайной встречи, неверного решения, неосторожного взгляда. В его случае, думал он сейчас, этот миг был без малого 12 лет назад, когда он взял на службу молодую студентку медицинского колледжа, искавшую возможность заработать. Острый ум, блестящее владение речью, И дар импровизации сразу выделили ее среди всех сотрудников консорциума. Сиена Брукс была будто создана для этой работы. Характер деятельности шефа Сиена поняла мгновенно, и он почувствовал, что у нее самой есть секреты. Сиена выполняла его задание почти два года, заработала круглую сумму позволившую оплатить обучение в колледже, а потом неожиданно заявила, что уходит. Она хочет спасти мир, объяснила она ему. И консорциум мне лучшее место, где можно приложить к этому усилия. Шеф и подумать не мог, что Сиена Брукса вдруг снова объявится почти через 10 лет, причем не просто, а с подарочком, со сверхбогатым потенциальным клиентом. С Бертраном Зобристом. Шефа передёрнуло. Во всем виновата Сиена. Она была в курсе плана Зобриста с самого начала. Голоса сотрудников, ВОЗ, говоривших по телефонам и споривших недалеко от него за импровизационным столом совещаний в самолете, стали разгоряченными. "Сиена Брокс", закричал один из них в телефон. "Вы уверены?" Некоторое время он слушал, хмурясь. Понятно, жду подробностей. остаюсь на линии. Он прикрыл телефон ладонью и повернулся к коллегам. Судя по всему, Сиена брукс покинула Италию вскоре после нас. Все за столом застыли. Как так? спросила одна сотрудница. Мы взяли под наблюдение аэропорт, мосты, железнодорожные вокзалы. Аэродром Ничелли», — ответил он. На ледо Невозможно, она покачала головой. Ни челик крохотный, оттуда нет рейсов. Его используют только для местных полетов на вертолетах, и каким-то образом Сиена Брукс получила доступ к частному самолету, который там стоял в ангаре. Подробности они выясняют. Он снова поднес телефон к уху. Да, я слушаю. Ну что? Пока он слушал, плечи его опускались все ниже и ниже, и наконец он сел Понял. Спасибо. Он дал отбой. Коллеги вопросительно смотрели на него. Самолёт Сиеной на борту направился в Турцию, сказал сотрудник ВОЗ и потер глаза. Надо позвонить в европейский командный центр по воздушному сообщению, заявил кто-то. Пусть заставят его повернуть обратно. Поздно. Двенадцать минут назад самолет приземлился на частном аэродроме Эзерфен, всего в двадцати с чем-то километрах отсюда. Сиена Брукс с него сошла.